Ф. Разве нет особого механизма отбора, который улавливает отдельные факты и называет их мышлением, умом, сердцем и тому подобное? Не координатор ли это? Кришнамурти. Координатор тот, кто выбирает, объединяет, избирает. Называйте это как хотите. Все они находятся в противоречии друг с другом. f. Почему они находятся в противоречии? Потому что каждая из них является независимым движением? Д. Но в жизни человека они как будто противоречат друг другу. Ф. Однако каждая идет своим путем. П. Как говорит Ф, в любом данном пункте, если существует одно, то другого нет. Ф. Тогда не может быть и противоречия. Кришнамурти. Когда существует одно... Нет другого, но координатор взвешивает то и другое. «Я хочу это и не хочу того». F Таково движение жизни в целом. П. Мы начали с утверждения, что пока мы углубляемся в движение ума, существует ли вообще движение сердца? Б. Не является ли это движение живительным? Не будет ли оно движением поддержки, то, что мы называем движением сердца. Разве оно не необходимо для того, чтобы движение мозга не оставалось бесплодным? Да. Мы вовсе не находимся в поле противоречия. Кришнамурти. Противоречие не в том, что когда существует одно, нет другого. Противоречие возникает тогда, когда координатор говорит, «Мне не хочется этого, а хочется того, тогда-то». И начинается противоречие, противопоставление в виде выбора. А. Если я исполнен ненависти и тому подобного, я не в состоянии сделать за пределы этого сознания и двух шагов. Вопрос в том, отлично ли движение сердца от движения ума, обладает ли оно своими особенностями. Кришнамурти. Это и говорит П. Есть движение ума, интеллектуальное. Техническое движение, есть движение сердца, есть движение насилия. Затем существует несколько множественных движений, и координатор выбирает из них одно или два, чтобы поддерживать себя. Каков следующий вопрос? П. Параллельны ли друг другу эти движения? В конце концов, они представляют собой то или другое движение. Кришнамурти. Я в этом не уверен. П. Разве движение мозга в своей основе не таково, чтобы возбуждать эмоции? А. Можно не испытывать личные ненависти или гнева, читая, например, о Бенгалии, Однако такое чтение вызывает определенные эмоции, и это социальные реакции. Я ничего не предпринимаю по этому поводу, тогда как любовь, доброта обладают определенным качеством обогащения. Здесь есть какая-то поддержка, в которой не в состоянии дать ум. Д да, мы уже согласились с тем, что восприятием мозга есть мысль. Кришнаморти, давайте уточним смысл слов. Ответ на разного рода стимулы мы называем эмоции. Является ли восприятие эмоцией? В чем состоит следующий вопрос? Вы спрашиваете о том, параллельны ли два движения с их подразделениями? П. Параллельные, значит, отдельные, которые никогда не пересекаются, не соединяются. Кришнамурти. Или в действительности они суть одно движение, а мы этого не знаем? П. Возьмите желание. В какую категорию вы его отнесете? Эмоция это или мысль? Б. Желание проистекает из сердца? П. Но подумайте о возникновении желания. Через некоторое время оно становится мыслью. Куда вы его отнесете? А. Оно возникает только в виде мысли? Ф. Возникновение желания как немедленной эмоциональной реакции неотделимо от мысли – При слове «гнев» сердце бьется быстрее. Все это одно движение. Кришнамурти. Желание, ненависть, любовь. Мы говорим, что все это – эмоциональное и умственное движение. Поэтому у нас и существуют два движения. Вы спрашиваете, параллельны ли они и, следовательно, отдельны ли друг от друга? Или же это одно движение? Я не говорю, так это или не так. П. По-моему, вопрос неоснователен. Если это два отдельных движения, возможно ли, чтобы они когда-нибудь соединились? Быть может, причина наших неудач в том и состоит, что мы отделяем их друг от друга? Ф. То, что постигает образец, есть мысль. То, что воспринимает без образца, есть эмоции. П. Когда вы делаете подобное утверждение, возможно, два исхода, или оно верно, и тогда двойственность исчезает, или же это просто теория? Кришнамурти, это теория, выводы, формулы ничего не значат. Я говорю, что я не знаю. Я знаю только два этих движения. Одно – мышление, интеллектуальное, рассудочное движение, второе – чувство доброты, нежности, вот и все». давали это разных движения или же наше отношение к ним как к двум разным движениям вызывает все наши несчастья и смятения? понимаете, п. до настоящего времени мы отделяли тело и душу друг от друга. Все религиозные учения, как на западе, так и на востоке, разделяют душу и тело. Мы поддерживаем эту тенденцию, как поддерживают ее и священное описание. в действительности же. Определенное психосоматическое состояние, не интеллект или эмоция, но психосоматическое движение, изобретает душу и тому подобное. Таким образом возникает вопрос, два ли у нас движения, или мы приучаем себя к мысли об отдельности двух движений, тела и души, пока кто-то не скажет, что это одно психосоматическое состояние, и я отвечу «да, я понимаю». П Но как же вы можете пренебрегать тем, что эмоциональная напряженность привносит новое качество бытия, сопереживание того, что чувствует другой человек, ощущение невысказанного понимания? Кришнамурти, не задавайте пока нового вопроса. Мы спрашиваем, являются ли два этих движения отдельными. Или мы настолько подпали под власть привычки, что готовы считать их двумя отдельными движениями? Если это не так, что же тогда представляет собой это единое движение? То движение, которое включает в себя мысль, как движение мозга и движение сердца? Как вы исследуете этот вопрос? Я могу исследовать его, лишь переходя от факта к факту. У меня нет никаких теорий по этому поводу. Я наблюдаю факт восприятия. Я наблюдаю факт движения мысли. И когда движения мысли нет, я спрашиваю, существует ли движение, которое не является словесным? Понятна ли моя мысль? Если возможно полностью прекратить мышление, которое представляет собой особое движение, Остается ли тогда эмоциональное движение, такое как любовь, преданность, нежность, заботливость? Существует ли движение отдельное от мысли, от словесного значения, объяснения, описания и так далее? Если движение мысли приходит к концу без всякого принуждения, остается ли иное движение, которое не есть ни то, ни другое?